Корижанич не мог скрыть, что он латинец и даже латинский поп. Ученый-серп пришел не вовремя. Незваного учителя сослали в Сибирь. Разумеется, можно предположить, что злые выходки Корижанича против греков могли быть следствием его несчастья, которое, как видно, он приписывал грекам. Но еще с большим основанием можно предположить и то, что латинский поп —